«Пойдем», — позвал он его. Муса попросил немного подождать. «Мне надо взять мою летопись и несколько книг», — объяснил он. С торжествующей хитрой улыбкой сообщил он другу, что две самые ценные рукописи, жизнеописание Авиценны и афинскую рукопись Республики Платона он отправил в Аудерию. Затем он шмыгнул в подвал, и вернулся, радостно улыбаясь во весь род, с рукописью своей исторической хроники под мышкой. Те, кто бесчинствовал в Кастильо, не расходились. Они были разочарованы, что не удалось заодно уничтожить предателей и ведьму. Они двинулись к Эудерии и потребовали, чтобы им выдали и Ягуду, и Ракель. Но люди, на слова которых можно было положиться, сказали, что в Иудерии их нет. Досада на то, что они ускользнули, росла. Пока они живы, они отравляют Кастилью своим дыханием. Долг каждого доброго Кастильца — отправить их на тот свет. Бог уже возвестил им свою кару, им обоим. Ведь сын, которого еврейка родила королю, нашему государю, таинственным образом исчез. Об этом рассказывал садовник из гляны некий Белардо. Верно, Бог прибрал его в наказание за смертный грех. А кроме того, говорят, будто еврейка еще несколько месяцев тому назад выудила из Тахо череп. Кто-то вспомнил, что тот же садовник Белардо рассказывал, будто ведьма по-прежнему живет, как ни в чем не бывало у себя в Голиане. Мало того, она еще и отца к себе взяла. Многие не хотели верить в такую сатанинскую наглость. «А что, если пойти поглядеть?» — предложил кто-то. Это было и соблазнительно, и страшно. Толпа колебалась. Кастильо принадлежал еврею, Галиана принадлежит королю. «Пожалуй, пойти в Галиану можно». А там на месте посмотрим, — согласились некоторые. Предложение понравилось. Первые уже стали спускаться к мост Они шли не спеша. К ним присоединялись все новые и новые. Уже их было несколько сотен, может быть, тысячи. Медленно распарившись от жары, перешли они главную площадь Сокодовер. Их спрашивали, куда это они собрались. Они отвечали, вокруг смеялись, шутили. У главных городских ворот стража спросила, куда идете. Они ответили, идем посмотреть, где они, сами знаете, кто. их стража тоже засмеялась. С башен большого моста солдаты спросили, куда они, и когда им объяснили, они тоже засмеялись. Итак тысячная толпа спустилась под палящим солнцем с горы. К ней приставало все больше и больше народа. Теперь их было верно уже около двух тысяч. Гутьерре де Кастро узнал о происходящем. С несколькими людьми поскакал следом за толпой, перегнал ее, опять пропустил вперед, опять перегнал, еще раз пропустил вперед. Медленно шевелились смутные мысли в его мозгу. «Я должен охранять королевское достояние», — думал он. «Но если готова свершиться божья кара, христианский рыцарь не должен становиться на ее пути. И еще. Я буду действовать, как мне приказано. Не буду охранять изменника и ведьму, подвергая опасности сотни тысяч толецких евреев». Но королевское достояние охранять буду, — решил он, — это мой долг. После ухода Веньямина Ракель и Ягуда продолжали ту же празднично-радостную жизнь. Они тщательно одевались, долго просиживали за столом, после захода солнца гуляли в саду, вели неспешные беседы. Кормилица сад... С искаженным от страха лицом первая принесла весть, что идут неверные, да покарает их Аллах. Что теперь делать? Иегуда сказал, молчать и покориться судьбе. Они ушли во внутренний апартамент, к Ракели, в небольшую комнату с возвышением, как полагалось в покое.